Глава тридцать Вспышка чумы началась в Причерноморских странах и попала на территорию России через обозы с ранеными в русско-турецкой войне. Раненых везли в Лефортово, где находился военный госпиталь, и в ноябре 1770 года там скончался первый привезенный с фронта офицер. Затем врач, а после начали умирать люди, проживающие рядом с госпиталем. Потом чума проникла в большой суконный двор в Замоскворечье по причине завоза трофейной шерсти. Она косила старых и молодых, богатых и бедных, не оглядываясь на чины и звания. Но мы-то знали о приближающейся беде и подготовились к ней основательно. Во-первых, мы с Таней наготовили спирта для дезинфекции. Во-вторых, уговорили Родиона Макаровича, что не стоит пускать на территорию завода посторонних, а рабочим построить времянки, чтобы они не встречались с другими людьми. Он сначала удивлялся, но благодаря убедительному и логическому объяснению Павла понял, чего мы от него добиваемся. Танин Свёкр удалился от двора императрицы, сославшись на ревматизму, и полностью оградился от праздных визитов. Что, кстати, сделали и мы. Дворня на период эпидемии не выпускалась за территорию усадьбы, и уж тем более им было запрещено общение с родственниками, проживающими в деревне. Питались мы исключительно своими запасами. Слава богу, их было достаточно. Увы, объяснить опасность эпидемии крестьянам и цыганам не удалось, и после ее окончания мы узнали о многочисленных смертях. О них возвещал печальный звон колокола, но чаще он звонил просто так — потому что врачи полагали, будто громкий звук разгоняет тяжелый зараженный воздух, считавшийся одной из причин болезни. Умерла старая цыганка, пророчащая опасность от явившегося в грозу. К сожалению, чума унесла Сашко. Где-то далеко, в другом, лучшем мире, возможно, он встретился с Варварой и обрел свое счастье. Дарью Николаевну тоже унесла черная смерть. Ее закопали на больничном кладбище, повесив на крест маленькую табличку «Потоцкая Д.Н. Бешеная». Вряд ли она могла себе представить, что так бесславно закончит свою жизнь, упокоившись на безызвестном погосте. Александр же, сосланный на рудники, после двукратного наказания кнутом не мог двигаться и сгнил заживо от ран. Судьба повернула таким образом, что расплата настигла их. Я родила мальчика Мишу. Мне хотелось назвать его именно так, чтобы в его имени перекликались имена отца и деда Головиных. Он был так похож на Павла, что порой при взгляде на него мне с трудом удавалось сдерживать смех. Маленький Головин с темной кудрявой макушкой и вечно сжатыми кулачками. Павел души не чаял в сыне, но никогда не обделял вниманием и Машеньку. Она тоже любила его и всегда тянула ручки навстречу, перебирая толстенькими ножками. Муж находил время на сказку, на колыбельную и всегда вставал ночью, если Машенька начинала плакать. Таня родила девочку Вареньку, похожую почему-то на меня. У неё были ямочки на щёчках, весёлый вихор на макушке, а ещё огромные ресницы, слипшиеся в длинные стрелочки. Андрей называл её «графинюшка» и не спускал с рук, глядя на дочь, как на величайшую драгоценность. Пётр с Натальей сыграли скромную свадьбу, и вскоре девушка объявила, что ждёт ребёнка. Мы были за неё очень рады, ведь она заслуживала счастья после стольких бед. Но оказалось, что это не последняя свадьба. Чего-чего, а такого мы точно не ожидали. Родион Макарович изъявил желание жениться на нашей глажке. Мы с Таней, конечно же, сразу подумали, что он дурачит девчонку, и даже приготовились защищать ее. Ведь богатый мужчина всегда мог надавить на бедняжку. Глаша была вольно отпущенной, но это не играло большой роли перед авторитетом Пименова. Хоть и был он нашей семье другом, но обижать глупую девочку и ему было непозволительно. Глашка удивила нас. Она вся светилась от счастья и в нашей защите явно не нуждалась. «Да вы что, барышни счастья меня лишить хотите? Я замуж за Родиона Макарыча с радостью пойду». «Так ведь он старый для тебя», — воскликнула Таня. Но Глажка лишь зыркнула на меня хитрым взглядом. «А Елизавета Алексеевна за молодого, что ль замуж вышла?» «Когда же вы сговорились?» Мне было смешно представить Глажку женой купца. «Ведь не мог он ни с того, ни с сего. Может, ты его поняла не так? Не жениться он хочет, а... А чего ж он хочет?» «Так Родион Макарович ко мне долго приглядывался», — важно ответила девушка, и я обратила внимание, что её волосы не выбиваются из платка, а сарафан аккуратно заштопан а потом, когда вареньку крестили, в передний подловил и сказал, «Нравишься ты мне, Глафира! Я мужик-вдовый, сам работать приучен, посему и таких, как ты, уважаю. Маленькая ты, юркая, глаза веселые, а голосок будто ручей журчит. Пойдешь за меня? Не бойся, что я купец, а ты в служанках. Мне уж все равно, что люди скажут». «Ты-то что о нем думаешь?» Таня покосилась на меня, улыбаясь на все 32 зуба. «Или за деньгами бежишь?» не стану, и всё тут». Глашка горделиво повела взглядом, а потом засмеялась тоненьким заливистым смехом. «Родион Макарович мужчина видный, статный, есть чем полюбоваться». Что ж, вряд ли бы кто-то отказался от подобной участи. Такой шанс выпадает один на миллион. Производство консервации оказалось выгодным делом. Люди с удовольствием покупали продукцию «Погребок засетских. И вскоре наша тушенка, овощи с крупами и соки стали востребованным товаром. Усадьба черные воды расцвела под умелым управлением Тани, а наши поля колосились рожью и пшеницей. На пастбищах паслись стада коров и кудрявых овечек, о которых я так мечтала. Кроме чумы были и другие напасти. Через три года началось Пугачевское восстание. Он обещал освобождение от крепостного права, а казакам — восстановление казачьего самоуправления. Люди верили ему и собирались в отряды повстанцев. Бунты прокатились волной по российским губерниям. Но наши крестьяне и слуги не поддались на сладкие речи. Это лишний раз убеждало в том, что хорошее отношение к людям — самое правильное в жизни. «Все, что ты даешь, всегда возвращается старицей». Хвала Господу, отряды бунтовщиков прошли мимо нас. И все, что мы нажили за это время, осталось в целости и сохранности. А главное, все остались живы. Пострадал только Демьян. Совершив подвиг, парень получил ранение в битве с повстанцами. После он был награжден орденом четвертой степени и причислен к дворянству как Сецкий Дмитрий Алексеевич. А впереди нас ждало еще много печалей да радостей. До нападения Наполеона произошло не одно событие в нашей большой семье. У нас с Павлом родилось еще трое детей. Алексей, Лев и Кирилл. У Тани с Андреем появились двое мальчиков, Сережа и Петенька. В честь отца-подруги из прошлой жизни. У Петра с Натальей было две девочки, Анечка и Елена. Глашка родила купцу десятерых детей, раздобрела и превратилась в настоящую бароню. Родион Макарович после свадьбы нанимал ей учителей, дабы они её грамоте учили. Ведь барыне Пименовой не пристало по-крестьянски изъясняться. Демьян нашёл своё счастье с племянницей Родиона Макаровича, которая подарила ему четверых мальчиков. Но не дожил и до 35 лет. Лошадь сбросила его из седла. Нянюшка дожила до глубокой старости и умерла в своей постели, успев попрощаться со всеми нами. Вы спросите, скучали ли мы по прошлой жизни? Нет, ни секунды. Всё, что было нам дорого, находилось здесь. Пусть нелёгкое время требовало от нас большей собранности и нацеленности на результат, мы преодолевали трудности с крепостью духа, которую давала семья. Жизнь бессмысленна, когда больше никому ничем не можешь быть полезен. Ни себе, ни другим. Душа приходит на землю для опыта. Она должна трудиться, эволюционировать, но в один прекрасный момент мы оглядываемся и понимаем, что писали черновик. Вот только возможности переписать свою историю уже нет. Почему душа Варвары выбрала именно нас? Кто знает? Возможно, где-то в глубинах мироздания и витает ответ на этот вопрос. Вот только неизвестно, узнаем ли мы его, когда пройдём свой путь до последнего шага. Главное — верить в счастье, и оно обязательно случится. Дома косые, двухэтажные, и тут же Рига, скотный двор, где у корыта гуси важные, ведут немолчный разговор. В садах нас Турция и Розаны — В прудах зацветших караси, Усадьбы старые разбросаны По всей таинственной Руси. Порою в полдень льется по лесу Неясный гул, невнятный крик, И угадать нельзя по голосу То человек или лесовик. Порою крестный ход и пение Звонят во все колокола, Бегут, то значит по течению В село икона приплыла. Русь бредит богом, красным пламенем, Где видно ангелов сквозь дым. Они ж покорно верят знаменьям, Любя своё, живя своим. Вот гордый новую поддёвкую Идёт в гостиную сосед. Поникнув русую головкую, С ним дочка восемнадцать лет. Моя Наташа беспреданница, Но не отдам за бедняка. И ясный взор её туманится, Дрожа сжимается рука. Отец не хочет, нам со свадьбою опять придётся погодить. Да что, в пруду перед усадьбою русалкам бледным плохо ль жить? В часы весеннего томления и пляски белых облаков бывают головокружения у девушек и стариков. Но старикам золотоглавые святые белые скиты, а девушкам одни лукавые о пустоты. О, Русь, волшебница суровая, Повсюду ты свое возьмешь. Бежать? Но разве любишь новое, Или без тебя да проживешь? И не расстаться с амулетами, Фортуна катит колесо, На полке, рядом с пистолетами, Барон Брамбеус и Руссо. Николай Гумилев. Старые усадьбы. Запись аудиокниги произведена студии Ardis в две тысячи двадцать году читала нижегородова александра.